Глава пятая. Костя. Прежде чем что-то делать, я всегда сдаюсь одним единственным вопросом. Зачем оно мне надо? Кстати, от ответа, правильно подобранного в той или иной ситуации, многое зависит. Деньги, дружба. А друзьям помогать — это святое, даже если с моими принципами расходятся их просьбы. Любовь. От последнего в дрожь бросает. Деньги. Не готов я, Бака. Ещё лет 5, как минимум, планирую походить в холистиках. Нет, женщины периодически появляются в моей жизни, но на небольшой срок. Потом начинаются требования, истерики, какие-то претензии. Оно мне надо. Да твою ж! со злостью выдаю и резко разворачиваюсь, нагло нарушая правила дорожного движения. Девчонку бросил, хотя она сама просила. Так-то вот совесть меня всё равно мучает. Молодая, симпатичная, одна. Ещё в зеркало заднего вида наблюдал, как автомобиль остановился возле этой малышки. Сейчас девчонка нарвётся на крупные неприятности. А во всём виноват я. Снова нарушаю, разворачиваясь в неположенном месте и паркуюсь впереди тёмного седана. Вовремя я трое придурков уже по очереди хватают девушку за руки, а та в ответ отбивается страптивая, как бы сейчас по шее не получила за свой длинный язык. Чего ты выпендриваешься? Умничает один из тех идиотов, которые любят нарываться на крупные неприятности, а потом бегут к дорогому адвокату: "Спасите, помогите, я же не виноват ни в чём". И папаша бабками перед лицом трясёт, лишь бы вытащил его драгоценное чадо из тюрьмы. Хотя смысл вытаскивать если через неделю, максимум две, это самое чадо вновь влипнет в очередные неприятности?» «Да пошел ты!» — хамит незнакомка в ответ. «Ты на себя посмотри, убогая!» — влезает второй, а у меня челюсти сводят судорога, и пока подхожу к этой четверке. «Строишь из себя королеву, а сама... Девушку отпустите!» строго, как я умею произношу, обращая внимание всех присутствующих на себя. Слушай, чувак, мои первые за приметили. Смеётся мне в лицо один из этих недоносков. В очередь становясь, кричит другой, а я поражаюсь чужой логике. Так если она у Бога на хрена тогда сдалась тебе? Ухмыляюсь так, как у всей троицы резко пропадает дар речи. Возразита нечего. Боже, какие они скудоумные. Откуда ж только берутся подобные экземпляры? Чувак, шёл бы ты отсюда. Иначе что? Мои глаза косятся в сторону этого придурка, который, походу, кроме чувак других слов и не знает. Иначе будет плохо. Кому? Чувак, ты тупой? Чего и следовало ожидать? В мою сторону летит кулак. Но я его резко перехватываю, выкручиваю парню кисть руки до да так, что сам он сгибается пополам и очень громко стонет. Эй, отпусти его. Его друг делает шаг в мою сторону, но я сильнее выкручиваю эту злосчастную кисть, и парнишка отступает. В машину, командует девушке, но она как будто к месту приросла. Бегом! Уже чуть ли не кричу, так как долго удержать эту троицу не получится. Слава богу, девчонка отмирает. Два раза ей повторять не придётся. Хочу этой с логикой и с головой полный порядок. Теперь бы свалить отсюда да побыстрее, желательно без увечий и без новых проблем, которые вот-вот свалятся на мою бедную головушку. Значит так, чуваки, я держусь до победного, так как в всплесках эмоций не лучший советчик в подобных делах. Психологи утверждают, что следует общаться на лексиконе противника, если хочешь правильно донести свою мысль. Вот и приходится опускаться до уровня тупоголовых идиотов. Забираем своего друга и сваливаем отсюда до поживее. Усекле. И от тебя найду. Один из двух стоящих напротив меня тычет пальцем в мою сторону. Найдёшь, кивая в подтверждение своих слов. А могу даже адресок свой оставить, чтобы уж наверняка нашёл. Что-то мне рожа твоя больно знакома. Перевожу взгляд на второго, обращаясь к нему. "Да и фамилия вроде крутится в голове, но никак не могу вспомнить. Извините нас, Константин Игоревич". Тут же паникает паренёк под моим строгим взглядом, а до меня наконец-то доходит. Рудковский. Вот так встреча. Прошлого раза мало было. Сейчас я так понимаю, за решётку захотел. Константин Игоревич, мы же не знали, что это ваша девушка. С печалью в голосе кается паренёк, а я отпускаю его друга, толкая того вперёд. А если бы она не была моей девушкой, Продолжаю читать лекцию, может быть, хоть так дойдет до этих идиотов, что нельзя закон нарушать. Можно издеваться над ней? Или, не дай бог, что похлеще? Вы же знаете, что в прошлый раз я никого не насиловал. Рудковский чуть ли не плачет, и я снижаю обороты. Знаю. Поэтому и предупреждаю на будущее. Завязывай ты шляться, где попала и с кем попала. Нач, да-да, до брат, твои ночные похождения точно не доведут. Извините, ради бога. Свободны. Командую напоследок и направляюсь к своему автомобилю. Я никогда и никого не отмазываю от дерьмы. Только если человек невиновен. Прежде чем брать за дело, я тщательно его изучаю. Как в случае с Рутковским. Парень шалопа из богатой семьи, но безобидный, хоть и сегодняшнее поведение оставляет желать лучшего. Связался с девахой, которая хотела его захомутать и купаться в деньгах, а он соскочил с крючка. И эта дурёха не придумала ничего лучше, как подать заявление в полицию. Какие же женщины иногда бывают коварными. «С тобой всё в порядке?» Интересуется еще одна представительница слабого пола, когда я усаживаюсь на водительское кресло. «Ты чем думала, когда их посылала?» Я наконец-то взрываюсь, поворачиваясь к девушке лицом. «Одна на остановке и трое этих придурков!» «Вообще-то это тебе надо сказать спасибо за мой внешний вид», парирует девчонка, и я слегка остываю. «Пожалуйста». Резво выдаю ей прямо в лицо и отворачиваюсь. Мне не нравится эта девушка. Бесит ее манера общения. Раздражает вся эта дурацкая ситуация. Но давлю на газ и резко срываюсь с места. Куда мы едем? Ее вопрос с тяжелым грузом повисает в тишине салона. А я пока не желаю на него отвечать.